Глава 68 «Я тебя отравил». Они только зашли в харчевню, перекрестились на распятие и услышали громкие споры дядюшки Жако с Миленой на непонятном языке. «Латынь», — догадался Джун. Увидев Джуна и друзей, они перешли на французский. Но друзей это не интересовало, потому что спорили они по своим лекарским делам не замечая их совсем. Из кухни выглянула Даша и поманила их рукой. Они с охотой направились к ней, потому что оттуда доносился аппетитный запах печеной рыбы. Они вошли и увидели на столе четыре кружки. «Пейте быстрее. Этот отвар уберет дурную силу любого зелья. Быстрее пейте, чтобы мама не узнала, что я вам его давала». Она подошла к столу и первая быстро выпила сама. Пейте быстрее. Они тоже быстро выпили. Даша быстро собрала кружки и быстро сполоснула их. И спрятала. А взяла другие кружки и кувшин вина. Это вино для дядюшки Жако. Нам надо с ним выпить. Не бойтесь, оно чистое. По кружке можно выпить. Уважить дядюшку Жако. Билл взял у Даши кувшины кружки. И вышел. Николя понес глиняные миски. Даша подошла к голландке и открыла духовку. Кухня сразу наполнилась аппетитным ароматом печёной рыбы. «Сейчас наедимся». А Джун, возьми там большое блюдо и стол Поставь его сюда. Я выложу на него рыбу». «Даша, так вкусно пахнет!» «Сейчас, подожди». Она осторожно выложила на блюдо целую гору рыбы и сказала Джуну. «Неси, а я возьму хлеб и фрукты». Они накрыли и сели за стол. Милена завязала последний мешок, что-то записала в тетрадь и присоединилась к ним и села рядом с дядюшкой Жако. Николя встал, взял кувшин с вином и начал разливать по кружкам. Дойдя до Даша, в нерешительности остановился. — Ты что? — спросила Милена. — Наливать ей? — спросил он у нее. — А я теперь и не знаю даже. У нее теперь муж есть. Спроси у него. Антон взглянул на Дашу. Она моргнула два раза. «Наливай, Николя. Она сегодня прощается надолго с мамой и родным домом». Николя налил Даши и себе. Милена подняла свою кружку и сказала. «Ну что, муж и жена, я хочу выпить в честь вашей любви, которую моя дочь ждала с детства. И она наконец-то пришла к ней. За вашу любовь». Все выпили. Бил также разложил всем рыбу. «Ох, какая же она вкусная!» Сказал дядюшка Жако. Мне Даша записала рецепт и дала эти травы. Я пробовал несколько раз так запечь, но получалось совсем не так. Я же холостяк и сам себе готовлю. Ну, я и оставил свои попытки. Терпения у меня не хватает так готовить. Просто так готовлю и кушаю. А вот когда приезжаю к ним, вот тогда и перую. Даша с аппетитом съела кусочек рыбы и взялась за грушу. «И все? «Я думал, ты целую рыбу съешь», — сказал ей Джун. «Так хотела». «Я когда готовила, пробовала». Милена попросила Билла налить всем вина. Он взглянул на Дашу. Она, улыбаясь, моргнула два раза подряд. Билла разлил вино. Дядюшка Жако поднял кружку и обратился к Джуну. «Джун, с самого детства Даша рассказывала мне о тебе. Про твои длинные черные блестящие волосы, раскосые глаза». И о твоем черном коне. И я ей почему-то верил. А, наверное, потому, что она рассказывала о тебе с такой верой, что и я поверил. Да и китайцев я знаю лекарей. Они заходят ко мне в аптеку. Да и про корейцев знаю. И про японцев. И хотя я прагматик, но сейчас я верю в предначертание судьбы. И в то, что вы созданы друг для друга. И я пью за вашу любовь. И все выпили. Все заметили, как по щекам дядюшки Жако потекли слезы. Просто у меня нет детей, а Даша для меня, как мой поздний ребенок. А теперь она выросла и покидает дом. Не грусти, дядюшка Жако, я к тебе в аптеку буду приезжать. И на рыбалку пойдем с тобой, и рыбу печь будем. Бодро заверяла его Даша. Она встала и подошла к нему. Вытерла ему слезы своим платком. Обняла его сзади за плечи и положила свою голову ему на плечо. И притихла. А он прижал ее руки к своей груди еще сильнее и зарыдал в голос. И выкрикнул. «Даша, доченька, я тебя убил!» Он вскочил со стула и порывисто обнял Дашу. «Даша, ты умираешь!» Джон бросился к ним и одним рывком отбросил старика. Схватил Дашу и прижал к себе. Жако бросился к ним обратно. Но сильнейший удар Николя отбросил его обратно к стене. Ударившись спиной о стену, Жако полз по ней и затих на полу. А Бил нагнувшись над ним, сказал, «Николя, а ты его, кажется, убил». Он тряс его и хлопал по его щекам. Милена подскочила и схватила лицо Даши, повернула к себе и пристально вглядывалась в ее глаза. «Смотри на меня!» «Я что, умираю, мама?» «Молчи!» Милена сосредоточенно смотрела в ее глаза. Потом она облегченно выдохнула, отпустила лицо Даши и подошла к Биллу. Опустилась на колени и стала шарить по карманам Жако. Из кармана куртки вытащила маленькую склянку, открыла и понюхала ее. Потом из нее капнула себе на ногу с мизинца и осторожно лизнула языком. Посмаковав, сплюнула на пол. «Старый дурак!» Встала и пошла к лестнице на второй этаж. Вскоре она вернулась с маленькой склянкой в руках. Взяла ложку и подошла к Даше. Налила в нее, Сказала. «Пей!» И сама влила ей в рот. «Что это, мама?» Ты это еще не знаешь. Это мой новый отвар. От его яда. Из-за него мы сегодня и спорили. Он рассказывал мне о формуле состава своего зелья, которое незаметно усыпляет больного. Для хирурга. А я сегодня рассказала ему о своем составе и к нему. Поэтому и спорили с ним. Джун!» «Он кажется живой», — сказал Билл. Все посмотрели на Жако. Он открыл глаза, оно ничего не понимая, пустыми глазами уставился в потолок. Билл поднял его под руки и посадил его на стул.